Удовольствия мало. Да и какое удовольствие, если знаешь, что все равно их надо будет пристрелить. Призраки прошлого никогда не посещали Аникина. Валерия же, посмеиваясь, объяснила ему, что она не распущенная, не боже мой, просто жадная до жизни. Сегодня Аникин был гораздо лучше, чем в прошлый раз. Наконец Валерия сыто потянулась, паухала от избытка чувств, заявила. «Ну, теперь можно и перекусить!» И строго предупредила. «Не напиваться, Аникин! Я тебе не собираюсь живым отсюда выпускать, раз уж заявился!» «А что там в редакции?» спросил Аникин. «Я как ушел с утра, так и не появлялся!» «Да ничего особенного!» — беспечно ответила Валерия. Разве что Прядов какой-то встрепанный. А он, кстати, тебя искал. Зачем? Откуда я знаю? Валерия, как можно строже сказала Аникин, ты меня не видела и ничего обо мне не знаешь. Мужики, с которыми я бабки не поделил, люди очень серьезные. И за меньшие суммы они головенку отвинтят, а тут на десятки тысяч счет идет». Если выиграю я свою игру, ты тоже попользуешься. Он обещал ей это, зная, что в случае реальной опасности пожертвует ею, даже не задумываясь. Поэтому учти, они могут попытаться выйти на меня через моих знакомых. Я не думаю, что нас кто-то видел вдвоем, но все-таки молчи, как партизанка. «А партизанок фашисты, кажется, насиловали», — развеселилась Валерия. «Слушай», — не выдержала Никин, — «ты на этом деле помешалась?» «А разве я виновата, что мне хочется? А рядом здоровенный бугай сидит», — наивно округлила глазки Валерия. «И не волнуйся, от меня никто ничего не узнает». — Я уже давно сообразила, что ты у меня укрылся от своих друзей-приятелей. — Прядову не проговорись. — Ну ты что? — удивилась Валерия. — Я же чокнутая, но только по одной линии, а по остальным у меня все в порядке. За завтраком Аникин прикинул, как бы поступил он на месте Барана и Сосновского. Даже напрягать мозги особенно не стоило. Ну, конечно, он стерег бы объект, то есть себя, на вокзале. И там бы убрал в момент передачи баксов. Это только кажется, что в толпе, в многолюдье, сложно незаметно убить человека. Совсем наоборот. Люди не сразу поймут, от чего завалился, упал стоявший только что среди них мужик. Не сообразят, что тихий щелчок – это выстрел из пистолета с глушителем. А кто стрелял, того уже давно нет рядом. Значит, на вокзале, у пригородных касс. Аникин ушел от Валерии где-то около 9 утра. Он считал, что перед бегом в неизвестность, который начинался сегодня, судьба сделала ему подарок. Он переночевал в уютной квартире с роскошной женщиной в тишине и спокойствии. Женщина эта надежная, щедрая на ласке. Ну, может быть, когда-нибудь он снова встретится с нею. Жениться на таких не стоит, а вот развлекаться вполне. До 12 оставалось достаточно времени, но Анекин поехал все-таки на Киевский вокзал, чтобы привыкнуть к месту надвигающихся событий. Он уже твердо знал, что будет делать, и оставалось лишь не ошибиться в мелочах.